Ничего и никого невозможно было обнаружить следству из руководства этой огромной системы ритуалов смерти. И по сути, все подлинные преступники ушли от ответственности. Нависители Нюрнбергского процесса оказались только исполнители, запрограммированные на слепую преданность, на молчание и само уничтожение. Чёрные адепты растворились в толпах беженцев, в очередях иммигрантов, среди мирных граждан. Впрочем, даже если бы они были задержаны, кто бы смог доказать их вину? они только исповедовали и наставляли в духовной истине магов в чёрных мундирах, а это не запрещается ни одним законом. Но даже несмотря на это милоее вмешательство в кавычках, их и след простыл. Где они? Как будто не видно их и не слышно о них, но мы с ними встретимся попозже. В кавычках. Отравление газами зачастую происходит неправильно. Чтобы как можно скорее окончить процедуру, водители всегда дают полный газ. Вследствие этого казнемые умирают от удушья, а не засыпают, как это было предусмотрено. Моё указание привели к тому, что теперь при правильной установке рычага смерть наступает быстрее, и притом заключённый мирно засыпает. Искожённые лица и спражнения, которые наблюдались раньше, более не замечались. Кавычки закрываются. Из донесения доктора Беккера, Унтерштумфюрер РСС До 1934 года нацистский режим в целом строился как единая унизированная система, идеологически направленная на борьбу с внешним и внутренним расовым врагом. Немцы бодро маршировали под патриотические марши, предвкушая будущее вознесение гловенца своей родины над всеми странами и народами. В скором будущем по всему миру будет установлен идеальный немецкий порядок, абсолютно немецкая справедливость. Победиждённые народы сами возликуют от справедливого немецкого правления и воспримут немцев как избавителей от кровожадных жедомасонских правителей. Но уже в то время начинала оформляться новая государственная идеология нацизма, внутренняя, тайная, о которой не знали рядовые немцы. Приходили к власти новые хозяева, прокладывая дорогу новой доктрине. После летнего солнцестояния 1934 года заявляет о своих правах на власть Чёрный орден СС. 30 июня происходит Ночь длинных ножей, во время которой рыцарями СС было убито 500 человек из руководства СА, конкурирующей организации генерала Рёма. Как говорили тогда сами нацисты старой закалки, жизненная идея, вдохновлявшая СА, была побеждена 30 июня 1934 года чисто сатанинской идеей СС. Вслед за этим 2 августа Гитлер становится рейс-канцлером, обретая абсолютную власть, и армия теперь приносит присягу на верность не государству и конституции, а ему лично. СС получает право формировать собственные вооруженные силы. С помощью СД, своей службы безопасности, орден начинает чистку внутри национал-социалистической партии. Он теперь абсолютный хозяин по всей Германии. Орден СС строился по тому же принципу, что и монашеский орден иезуитов. Внизу иерархического уровня стояли светские братья. Сколько же всего уровней и иерархий было в СС и кто его возглавлял на самом деле, не знал никто. Существование высшей ступени Чёрного ордена никогда официально не признавалось нацистским правительством. Только в руководстве партии вполголоса упоминали причастных к внутреннему кругу, но все имена и фамилии, относившиеся к нему, были тайны. В бургах орденских замках молодые кандидаты, проходя первую ступень посвящения в элитный СС, готовились стать магами-пекарями в кавычках для работы с кровоточащим человеческим тестом. О них Гитлер говорил: "В моих орденских замках подростает молодёжь, которая уже снёсёт мир. Мне нужна молодёжь, жаждущая насилия, власти, никогда не боящаяся, страшная, свободно прекрасный хищный зверь должен сверкать из её глаз".